Глава 53. Кенна. На другой стороне поляны Клемент и Виктор проводят спарринг. На голову надеты шлемы с подкладкой, на руках боксёрские перчатки, но смотреть на этот тренировочный бой всё равно жутко. Они очень быстрые и проворные, двигаются взад и вперёд, уклоняются. От силы ударов Клемента я иногда морщусь но Виктор бьёт в ответ не слабее. Клемент ловит мой взгляд, понимает, что я за ним наблюдаю. Снова поворачивается к Виктору и лупит его. Удар, удар, ещё удар, пока Виктор не оказывается прижатым спиной к стволу дерева. «Виноватые глаза», — сказала Микки. «Но из-за чего?» «Хватит, брат!» — кричит Виктор. Клемент снимает шлем и идёт ко мне, тяжело дыша. «Хочешь знать, что случилось с канатками?» — тихо спрашивает он. Он в ярости. «Я услышал ночью, как они собирают вещи. Они передумали серфить здесь, и я помог им отнести их барахло к машине». «Почему?» «Его волосы промокли от пота». «Потому что они показались мне милыми женщинами» и я не хотел, чтобы с ними случилось что-то плохое. От этих слов у меня мурашки бегут по телу. «Теперь довольна?» — спрашивает Клемент. «Я видела кровь», — выпаливаю я до того, как успела передумать и не говорить этого. Клемент дёргается, словно я врезала ему кулаком. Крышка багажника ударила Шаннон по голове. Она сильно кровила. Так всегда бывает с ранами на голове. С этими словами Климент отходит от меня, чтобы снова заняться боксом. Я смотрю ему вслед. Не знаю, стоит ли ему верить. Листья на деревьях шуршат и дрожат, когда мы обедаем. Скай приготовила салат с тунцом, но я не голодна. Я ругаю себя за то, что не предупредила Танит и Шанон вчера вечером. Но я думала, что у меня паранойя. Я до сих пор точно не знаю, всё ли с ними в порядке. Я знаю только то, что сказал Клемент. Он прикладывает к ребрам пакет со льдом. Виктор прикладывает такой же к щеке. Я не могу понять, кому больше досталось во время спарринга. Но, по крайней мере, ярость Клемента поутихла. Они едва слышно разговаривают о чём-то с Виктором пока едят. Я ранее вилку, услышав из кустов громкий крик и испуганно оглядываюсь. «Это просто птица!» смеётся Виктор. «Правда?» Я замираю на месте и прислушиваюсь. Звук повторяется, скрижащущий и ужасный. Такой может издавать женщина в агонии. Остальные, похоже, к нему привыкли, потому что никак не реагируют. Когда мы моем посуду, возвращается Райан с шестопёром в руке. Джек идёт к нему с искажённым от ярости лицом и хватает его за грудки. «Ты залезал в мою палатку?» «Что?» «Нет», — лопочет Райан. Джек трясёт его. «Правду говори!» «Эй, успокойся!» — кричит Клемент. «Он ворует мой КДИН!» — заявляет Джек. «Признавайся!» Райан высвобождается от захвата Джека, плотно сжимает пальцами шестопёр. «Да, признаю. Я взял две таблетки, и всё». «Да будь ты проклят, ублюдок! Они нужны мне самому!» — орёт Джек. Райан пожимает плечами. «Прости». Джек бьёт Райана в солнечное сплетение. У меня перехватывает дыхание, когда я вижу его в ярости. Райан сгибается пополам, но приходит в себя достаточно быстро и наступает на Джека. Костяшки пальцев, сжимающих шестопёр, побелели, и я вижу, что у него тоже есть инстинкт убийцы. А если подумать, то он, возможно, также есть у Скай, Виктора и Клемента. Клемент бросается между Джеком и Райаном. Ларикета дико орут, поэтому я не могу разобрать все слова. Но такое впечатление, что мужчины пытаются перекричать друг друга. В конце концов, Клемент заставляет их пожать друг другу руки. Затем Джек уходит в свою палатку, а Клемент вздыхает с облегчением. Райан бормочет что-то себе под нос и при этом смотрит на холодильник. Я показываю ему салат. Тот дикий взгляд исчез, и я задумываюсь, а не показался ли он мне. Теперь я вижу только измождённость. «С тобой всё в порядке?» — спрашиваю я. Райан вздыхает и потирает свои рёбра. «Да». «Ты что-то сломал? Я могу проверить, если хочешь». «Нет, спасибо». Райан ест салат, как робот. Я вспоминаю несчастное выражение его лица, когда он рассказывал мне про своих жену и дочь, и жалею его. Но мне нужно продолжать давить, чтобы посмотреть, удастся ли узнать о нём побольше. Как ты считаешь, увидев прогноз для сёрферов, могут ли появиться ещё какие-то люди? Райан мрачнеет. Лучше бы не появлялись. Он оглядывается, словно ожидая, что люди прямо сейчас выбегут из-за деревьев. Вскакивает на ноги и хватает свой шестопёр. У меня за спиной трещит раздавленный сухой лист. Я поворачиваюсь и вижу Скай. «Почему ты его об этом спросила?» Интересуется она, когда Райан широкими шагами уходит прочь. Я поднимаю руки. Я и предположить не могла, что он так отреагирует. Скай смотрит на меня с любопытством, и я не могу определить, верит она мне или не верит. «Он непредсказуемый человек, от которого можно ожидать чего угодно», — заявляю я. «Если бы сейчас здесь кто-то появился, я не знаю, что бы он с ними сделал, и меня это беспокоит». Скай хмурится и в задумчивости смотрит вслед Райану.